Эпилог. Рынок Пайк-Плейс. Канун Рождества. 2042 года. Кэм стоял рядом со мной в нашей спальне. Он великолепно выглядел в своем смокинге даже для мужчины 62 лет. Но я всегда знала, что он будет красиво стареть. Он прижался носом к ямке между моим плечом и шеей, от чего у меня до сих пор бегут по спине мурашки, даже после стольких лет совместной жизни. «Тебе пора одеваться», — напомнил он. «Церемония начинается через час. Дети уже там». Я поправила правую бретельку своей белой шелковой комбинации и посмотрела на свое отражение в большом зеркале. В прошлом году мне исполнилось 57 лет. Вокруг глаз морщинки, а волосы потеряли блеск. Но я чувствую себя красивой, потому что я красива для Кэма. «Кш!» — отмахнулась я от мужа. «Жених не должен видеть платье невесты до свадьбы. Это плохая примета». Он с любовью взял меня за руку. «Подумать только. Я никогда не собирался идти под венец. Но ты не только заставила меня жениться на тебе. Я даже согласился снова дойти до алтаря. Либо ты настолько хороша, либо я по-настоящему люблю тебя». Я улыбнулась. «И то, и другое». Кэм поцеловал меня в макушку и положил голову на моё плечо. Мы смотрели на наше отражение в зеркале. «Любимая, я бы повторял свои клятвы каждый день недели, если бы только мог. Но одевайся же. Все ждут. Сейчас оденусь, а ты отправляйся в церковь. Обещаю, я буду там через полчаса. Я должна сначала кое-что сделать». «Ладно», — согласился он, — «смотри только. Не оставь меня у алтаря в одиночестве». «Обещаю», — я подмигнула ему. Когда за Кэмом закрылась дверь, я надела длинное белое шелковое платье и оглядела себя с головы до ног. Потом перевела взгляд на фотографию моей семьи в рамке на столике у зеркала. У нас с Кэмом двое сыновей. Дарби — врач-физиотерапевт, Лэндон — адвокат. Я очень ими горжусь. Я улыбнулась и достала из ящика справа от меня старинную книгу. Провела рукой по крышку и внимательно прочитала слова на обложке как сделала это, когда впервые взяла ее в руки. Я подумала о женщине, какой была тогда. Измученная, потерянная, неуверенная в себе. Но эта книга отправила меня в путешествие, которое открыла мне любовь. Я кивнула самой себе и достала поздравительную открытку с днем рождения, которую купила на прошлой неделе вместе с нежно-розовым конвертом. Я взяла ручку и написала. Дорогая Грейс, с днем рождения. Я давняя подруга твоей мамы. Я знала тебя ребенком, пока твои родители не переехали в Калифорнию. Видишь ли, 29 лет назад, когда ты появилась на свет, я была рядом. Я знаю, что ты, как и я когда-то, теряешься, когда дело касается любви. За год до моего тридцатилетия, незнакомая женщина прислала мне поздравительную открытку. В этой открытке она написала обо мне кое-что, изменившее мою жизнь. То же самое я должна сделать для тебя. Грейс, у тебя есть дар. Совершенно особенный и прекрасный дар. К открытке я прилагаю мою визитную карточку. Пожалуйста, позвони мне, когда ее получишь. Я о многом должна рассказать тебе. Мой рассказ навсегда изменит твою жизнь к лучшему. Если ты поверишь своему сердцу так, как поверила я, тебе придется выбирать. Но, по-моему, любовь — это всегда наилучший выбор и я призываю тебя проявить смелость. Когда ты будешь готова поговорить со мной, я отвечу на все твои вопросы, на многое необходимо обсудить. Искренне твоя, Джейн Уильямс. Я вложила мою визитную карточку в конверт и написала адрес университета в Италии, на родине ее приемного отца, где училась Грейс. Я нашла марки, чтобы их хватило на оплату такого далекого пути, и наклеила их на конверт. Была половина второго. Церемония начнется через полчаса. Мне как раз хватит времени, чтобы пройти три квартала до церкви. Я накинула пальто и вышла на улицу. Пайк-плейс выглядел, как всегда, великолепно. Идя по вымощенным булыжниками улицам, я думала о своем путешествии и о тех людях, которых встретила по пути. Стая голубей копошилась на углу, где когда-то стоял газетный киоск. Я улыбнулась, вспомнив Амели и Вивиан. Упокой, господи, их души. Пекарней Мэри Уизер теперь управляла Элла, дочка Элейн. Я все еще иногда захожу туда за круассанами с шоколадом, но не слишком часто. Флин и его кот Сезон третий делят квартиру в квартале отсюда. Мой старший брат придет на церемонию. Кэти и Джош тоже там будут. У них только что родился первый внук. Я зашла в Цветочную леди. Моя помощница Алиса удивленно покачала головой. «Что это вы здесь делаете? Разве вы не должны быть на свадьбе? На вашей свадьбе?» Я усмехнулась. «Свадьба не начнется без невесты». И потом я забыла забрать свой букет. Я открыла холодильник за прилавком и достала его. «Великолепная работа, Алиса!» «Спасибо», — ответила она. «У меня был прекрасный учитель». Девушка поставила вазу с белыми нарциссами на стол и повернулась ко мне. «Вы никогда не поверите, кто только что заходил в магазин». «Кто? брат Пит? «Нет, он слишком старый», — фыркнула Алиса. «Здесь была Ло Хемсворд, автор бестселлеров». Девушка покачала головой. «Я до сих пор не могу поверить, что она работала с вами в этом магазине». Я улыбнулась. Ло, которую я обязательно увижу на церемонии, написала четыре книги о любви и свиданиях. Их высоко оценили критики. Первая книга получила щедрую и в корне изменившую жизнь Ло поддержку Опры Уинфри. «Она купила букет роз», сказала Алиса. А «Ах, вот оно что». Я понимающе улыбнулась. Жизнь Ло изменилась в тот момент, когда она поняла, что ей не нужен мужчина, чтобы покупать ей цветы. Она сама могла их себе купить. «Что ж, дорогая, я ухожу на собственную свадьбу». Алиса заулыбалась. Я проскользнула на скамью в самом конце, как только все здесь закончу. Поторопись, усоветовала я. Я хочу, чтобы ты была с нами. В одной руке я несла букет, в другой розовый конверт. На углу следующего квартала я остановилась, сделала глубокий вдох и опустила конверт с поздравительной открыткой в темную пропасть почтового ящика на первой авеню. Над моей головой что-то прокричала чайка. И я про себя улыбнулась. Началось путешествие другой женщины. Любовь во всех ее формах ждет теперь Грейс. Ее нужно только открыть, почувствовать и рассмотреть под всеми углами. Отчаянную и красивую, радостную и печальную, приходящую и вечную. Любовь и множество ее оттенков. Любовь придет и Грейс, если ей хватит смелости искать ее и в конце концов увидеть.